Понятия и признаки правоотношения. Правоотношения ⁇ это волевое общественное отношение, урегулированное нормами права и возникающее на основе определенного юридического факта, участники которого связаны между собой юридическими правами и обязанностями, гарантированными государством. Признаки правоотношения. Первое ⁇ возникает только на основе правовых норм. Второе ⁇ содержит определенные взаимные юридические права и обязанности субъектов, которые воплощаются в правоотношения. Третье. Охраняется государством и обеспечивается мерами государственного принуждения. Четвертое. Характеризуется как волевое сознательное отношение, так как для его возникновения необходима осознанная воля его участников. Пятое. Выступает как отношение между конкретными лицами, определенными законом, требует наличия не менее двух участников. Предпосылки возникновения правоотношения Материальные. Это жизненные интересы и потребности людей, под влиянием которой они вступают в отношения между собой. Юридические Посылки состоят из трех составляющих – норма права, правосубъектность, юридический факт. Роль правоотношений в обществе состоит в том, что они закрепляют сложившиеся общественные отношения, например, режим собственности, и способствуют возникновению прогрессивных отношений, например, контрактная служба в армии.